он здесь снова рядом с ней живьем она даже может прикоснуться к нему, протягивает руку легонько касаясь холодного лба проводит по нему кончиками пальцев скользит по виску к щеке данила что то бормочет во сне в забыти куда мер погрузила его подменив таблетки она запомнила его совсем другим смелым веселым Живым, не таким изможденным и бледным. «Он здесь!» Эта мысль успокаивала, давала надежду. И мира повторяла ее снова и снова. «Он здесь!» «А значит, она справилась!» «Больше не нужно бояться!» «Он!» В дверь постучали. Лязгнули металлические петли, В коморке, где разместили Данилу, стало светлее. Слегка согнувшись, внутрь шагнул один из охранников, присланных стариком. Крепко сбитый, коротко стриженный молочек с огнестрелом в кубуре на поясе. «Надо поговорить!» Он коротко глянул на пленника. «Этот живой?» Мира успела отдернуть руку до того, как открылась дверь. И теперь ладонь неуклюже поглаживала тыльную сторону кисти второй руки. Она хмуро кивнула, поднявшись единственного в комнатке стула. сабуров не отвечает. Начал охране, как только они зашли в переговорную. Бросил машину, вырубил связь и пропал с радаров. «Он приедет», – опередила вопрос бритоголового мира. «Иначе пожалеет, что вообще согласился на работу». Охранник молча покивал, даже не скрывая, что слова мира не убедили его. Спорить не хотелось. Он наслышал о вспыльчивом характере девчонки, а также о боевых комплексах, загруженных ей на чип. Но делать нечего. Ему дали четкие инструкции. «Я должен связаться с командиром, доложить. Если сабуров не прибудет, из сетевика придется доставать чип». «Я сказала, он приедет!» начала выходить из себя мира. Вытащишь чип, и все данные с него удалятся. Он же в коматозе До конца дня придет в себя. Ну так накачай его снова колесами. Пусть сопит себе. Вот эта скорость пронеслась в голове бритвоголового, когда перед его лицом внезапно появился кулак с угрожающим выставленным указательным пальцем, направленным ему в переносицу. «Хватит!» – оборвала его Мира. «Выполняй инструкции, если хочешь, но рекрут останется здесь до приезда сабурова Он правильно поступил, что ушел с радаров. Каждая полицейская вожь сейчас прочесывает этот лес. Охранник, выждав пару секунд, кивнул, на этот раз убедительнее. Он доложит ситуацию командиру, и тот повторит слова взорвавшихся хакерша. сабуров пожалеет что взялся за работу если не придет в бункер